а иногда даже на ее крыше. Вызывает умиление мысль о том, что мы должны занимать более терпимую позицию. Единственный недостаток этой идеи состоит в том, что она неприемлема для жильцов в прилегающих домах. Их не радует, что в этот уикенд мальцы сожгли сарай, где хранились палатки. Нашему уборщику не очень по душе убирать навал пустых пивных бутылок, картонок, остатков пищи и презервативов. Однако, как пишет епископ, многие молодые люди занимаются сексом, когда хотят, словно пьют кофе или съедают гамбургер. Представляю, если бы ты занимался этим в моем доме, кот, естественно, считал себя хозяином моей квартиры. А сколько еще на свете существует факторов, формирующих национальный характер. Звезды, которые вечно и презрительно смотрят на нас с небес, кусты роз у окна, би си Если один человек каждое утро ест овсянку, а другой — жареную яичницу с беконом, то и характеры их будут отлично друг от друга. А возможно ли сложить все это в один национальный характер? Джон Бойтон Присли в своих великолепных книгах об англичанах уходит в бездны пленительной мистики, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Доминанта, определяющая национальный характер, это неясная граница между рациональным и иррациональным, то есть, если угодно, между умом и сердцем, Это выражается в том, что англичане больше полагаются на инстинкт и на интуицию, чем другие европейцы. Так ли это? Ведь мы склонны видеть в англичанах холодный расчет, здравый смысл, все что угодно, но только не движение души. Сходную мысль ранее развивал американец Сантаяна, утверждая, что англичанина определяет внутренняя атмосфера. Своего рода погода внутри его души, которая дает моральные оценки происходящему вокруг. Сила английского характера в иррациональности. И тут бессильна логика и скучная инвентаризация факторов или особенностей. Проклятые иммигранты! Но сравнительно недавно появилась новая напасть Она, словно коршун, начала зловеще кружить над Англией, разрушая понятие прославленной английскости. Начиналось все тихо и спокойно. Тогда и в голову не могло прийти, что темные и цветные физиономии заполонят не только космополитический соху, но и освещенную традициями Трафальгарскую площадь и даже такое сугубо английское место, как Сити. и не в качестве приятных гостей, пожил дел ручкой, а полноправных — граждан Соединенного Королевства. Станут членами парламента, дипломатами, а в будущем и премьер-министрами. Начиналось одиночек, потом заструился тонкий ручеек. В XIX-XX веках в приют свободы потянулись агентства, верениться недовольных из других стран. Все они просили политического убежища и укрывались от преследования со стороны своих правительств. Особенно возлюбили Лондон революционеры и прочие радикалы. Итальянские борцы за свободу Мадзини и Гарибальди сколачивали там отряды единомышленников. Александр Герцен бил в колокол, сурово обличая царский режим. Карл Маркс писал свои фолианты и создавал вместе с Фридрихом Энгельсом флагман пролетариата «Интернационал». Там неистов стал Бакунин, бежавший с царской каторги. Бродили романтический анархист Кропоткин, бабушка русской революции Брешко-Брешковская, честный народник Ткачев, кровавый террорист Нечаев и прочая свободная публика. Страну почтили своим присутствием Ленин, отмечавший потом снисходительно, что, пожалуй, Англия самая свободная страна в Европе.